23. Дальнейшая судьба онной фамилии самая простая, но и поучительно странная, фатальная. К концу первой же зимы в Москве граф Карл Самойлович так растолстел, обленился, отупел, что переходил только от стола к постели. И здесь однажды весной нашли только что плотно покушавшего графа, уже отошедшим в другой мир. А велением роковой судьбы в том же году овдовели и обе сестры, одна за д р у г у ю Летом умер м и х а й л Ефимовский, дюже поученный своей женой, как говорили злые языки. К осени умер тихий и единственно ведший себя прилично с е м ё н Иванович Генрихов. но на этом коса смерти не остановилась. Следующей зимой заболела опасно Христина и на Фомино й неделе была уже на том свете. Вслед за ней почти тотчас, в июне месяце, скончался и граф ё д о р Самойлович с к о в р о н с к и й живший в своем доме на Никитской и служивший соблазном всей Москвы. Его смерти никто не удивился, а все ее ждали. Прежний ямщик Дирих стал снова пить без просыпу. За последний год его никто никогда не видал трезвым. Он напивался замертво, пьяным, падал, где выпивал и снова спал без просыпу. Кого-нибудь из близких, кто бы мог остановить Дириха, л а с к о й или усовещиванием не было. Жену он возненавидел и, конечно, не слушался ее. И жизнь его за последнее время была настолько переполнена всякого рода срамными поступками, что когда графа ф ё д о р а Самойловича отпевали и хоронили в ограде церкви Вознесения на Никитской, то никто не явился на его похороны. Бывшая в то время в Москве цесаревна тоже не приехала, уже слишком прославил с е б е прежний Дирих. А между тем, кто же был виновен во всем? Часто в минуты трезвости граф Федор Самойлович горько жаловался, говоря, что будь с ним его Трина, он никогда бы до такого забвения всего не д о ш ё л Смерть, скосив сразу почти все поколение старших членов семьи и оставив живых только на время одну сумасбродную Анну, перешла вскоре и на следующее поколение – Через полтора года после графа ф ё д о р а Самойловича умер от разгульной жизни молодой, всего только двадцатилетний граф Антон Карлович. Вслед за ним спустя немного умер его младший брат Иван Карлович. Когда в 1730 году вступила на престол императрица Анна, то из всех членов онной фамилии три года спустя После ее появления в Петербурге оставался только один представитель – юный граф м а р т и н Карлович. Со вступлением на престол дщерь Петрова вспомнила о семье, сыновья Христины и Анны были возведены ею в графское достоинство, потомкам графов Генриховых и графов Ефимовских суждено было судьбой продолжать свои роды и существовать на свете. Что же касается Скавронских, то род их угас в лице представителя третьего поколения, внук к а р л о с а из Вишек, граф Павел Мартынович Скавронский, дипломат и посланник в Италии, женатый на родной племяннице знаменитого князя Таврического, не имел сыновей и умер незадолго до кончины Великой Екатерины. п о т о м с т в о от него в России не осталось – Одна из дочерей его и одна внучка вышли замуж за чужеземцев и сделались обе русскими прабабками двух аристократических фамилий Англии и Франции – лордов Гауден и графов де Марне.